А ведь люди тысячелетиями прекрасно обходились без этого континента. Что потерял цивилизованный человек в первобытном лесу у индейцев или негров? Или в Лапландии, на севере, где вечные льды и где живут дикари, которые жрут сырую рыбу? Мало этого, пожелали открыть еще один континент, где-то в южных морях, говорят. А к чему это безумие? Другие видители тоже так делали». Испанцы, проклятые англичане, нахальные голландцы, с которыми потом пришлось сражаться, чего вообще нельзя было себе позволять. Триста тысяч ливров чистоганом. Вот во что обходится один военный корабль. А потом он тонет за пять минут от единственного пушечного выстрела. И прощайте навек денежки налогоплательщиков. Господин министр финансов Требует теперь отчислять ему десятую часть всех доходов. Сплошное разорение, даже если не платить ему этой части, раз уж кругом царит такое падение нравов. Все несчастья человека происходят от того, что он не желает спокойно сидеть у себя дома, там, где ему положено. Так говорит Паскаль. Но Паскаль был великий человек». Франжипани духа, собственно, мастер в своем ремесле, а на таких нынче спроса нет. Теперь они читают подстрекательские книги гугенотов или англичан, или пишут трактаты, или так называемые великие научные сочинения, в коих все и вся ставится под вопрос. Будто бы нет больше ничего достоверного, и все вдруг изменилось. В стакане воды, дескать, плавают малюсенькие зверушки, которых раньше никто не видел. Сифилис теперь вроде бы нормальная болезнь, а не божья кара. Господь, мол, создал мир не за семь дней, а за миллионы лет, если вообще это был Господь. Дикари такие же люди, как и мы. Детей мы воспитываем неправильно». Земля больше не круглая, как была до сих пор, а сплюснутая сверху и снизу, наподобие дыни, как будто в этом дело. Все, кому не лень, задают вопросы, и роют, и исследуют, и вынюхивают, и над чем только не экспериментируют. Теперь мало сказать, что и как, изволь еще это доказать, представить свидетелей, привести цифры провести какие-то там смехотворные опыты, всякие Дидро, Даламберы и Вольтеры и Руссо и прочие писаки, как бы их ни звали, среди них есть даже духовные особы и благородные господа своего добились. Собственное коварное беспокойство, развратную привычку к неудовлетворенности и недовольству всем на свете. Короче, безграничный хаос, царящий в их головах, они умудрились распространить на все общество. Куда ни погляди, всех лихорадит. Люди читают книги, даже женщины. Священники торчат в кофейнях. А когда однажды вмешалась полиция и засадила в тюрьму одного из этих проженных негодяев, Издатели подняли несусветный крик, а высокопоставленные господа и дамы пустили в ход все свое влияние, так что через пару недель его снова освободили или выпустили за границу, где он потом беспрепятственно продолжал строчить свои памфлеты. В салонах болтают исключительно о траекториях комет и экспедициях, о силе рычага и ньютоне, о строительстве каналов, кровообращении и диаметре земного шара. И даже король позволил продемонстрировать при нем новомодную ерунду — что-то вроде искусственной грозы под названием электричество. В присутствии всего двора какой-то человек потер какую-то бутылку и посыпались искры, и на его величество, как говорят, это произвело глубокое впечатление. Невозможно себе представить, что его прадед, тот истинно великий Людовик, чье победоносное правление Бальдини еще имел счастье застать, потерпел бы столь смехотворную демонстрацию в своем присутствии. Но таков был дух нового времени, и добром все это не кончится. Ибо если уже позволительно самым бесстыдным и дерзким образом ставить под сомнение авторитет Божьей Церкви, если о не менее богоданной монархии и священной особе короля говорится просто как о сменяемых позициях в целом каталоге других форм правления, которые можно выбирать по собственному вкусу, И если, наконец, докатились до того, что самого Бога, лично всемогущего Господа, объявляют излишним и совершенно всерьез утверждают, что порядок, нравственность и счастье на земле мыслимы без него, просто благодаря врожденной морали и разуму самих людей, «О, Боже, Боже!» Тогда, во всяком случае, не стоит удивляться, если все идет вверх дном, и нравы в конец развратились, и человечество навлекло на себя кару того, кого оно отрицает. Это плохо кончится. Великая комета 1681 года, над которой они потешались, которую они считают просто кучей звезд, была предупреждающим знамением Господа, ибо она, теперь-то мы знаем, предсказала век распущенности, разложения духовного, политического и религиозного болота, которое человечество само создало для себя, и в котором оно когда-нибудь погрязнет, и где пышно расцветают только такие махровые и вонючие болотные цветы, как этот пилиссей.